Глава 35. Эдди. Комната в лисичке с каждым разом казалась мне всё более тесной. Было уже больше восьми вечера, и мы весь день проторчали в ней, изучая материалы дела. Блог почти весь день просидел на телефоне, а мы с Гарри были заняты чтением и размышлениями. Кейт заполнил комнату своими заметками и вообще таким количеством всяких бумаг, что я уже не знал, какая из них о чём. Дело вроде всё больше раздавалось вширь, но вперёд мы не продвинулись ни на шаг. Не удалось связаться с тем патологоанатомом, Фарцвартом, спросил я. Блок помотал головой. Ладно, предоставь это мне. А ты берись за корное и не слезай с него, пока не нароешь что-нибудь полезное. Она кивнула. Нам давно уже нужно обсудить стратегию касательно свидетелей обвинения, сказала Кейт. Знаю, но сейчас я не могу связно мыслить. Гарри выбрался из кресла, подобрал лист бумаги и кнопкой приколол его к стене. Потом вооружился фломастером и начал составлять список свидетелей обвинения. Итак, что мы тут имеем? Во-первых, у обвинения есть отец Скайлер Френтис Эдвардс. Он будет давать показания либо в самом начале, либо в конце процесса. Выдаст что-нибудь, чтобы встряхнуть присяжных. Затем, дующий в дудку окружного прокурора судмедэксперт мисс Прайс выложит присяжным кое-какие кровавые подробности. Затем у нас есть эксперт-криминалист окружного прокурора Шерил Банбери. Она подтвердит, что кровь под ногтями Скайлер принадлежит Энди. У нас по-прежнему нет плана, как от всего этого отбиться. После этого достаточно владельцу бара поведать нам, что Энди и Скайлер в тот вечер поцапались прямо у него на глазах, и всё, сливай воду. Корну даже не понадобится этот тюремный стукач Лоусон или шериф Ломакс с его подписанным признанием нашего клиента, чтобы добиться обвинительного приговора. И до кучи ко всему состав присяжных явно не в нашу пользу, сказала Кейт. Даже если бы у нас имелись какие-то серьезные контраргументы касательно показаний экспертов и владельца бара, на признание Энди мы прочно не застрянем. Я просто не вижу, что мы можем выиграть это дело, Эдди. Прости. Я думаю, что Энди не виновен, но не вижу выхода из этой ситуации. Я кивнул. Эти звездообразные отметины на голове у Скайлер явно важны. Судмедэксперт штата не включил их в свой отчет. Значит, они как-то не бьются с позиции окружного прокурора, хотя я никак не могу понять каким образом. Почему эти отмечены исключены из отчёта? Дело явно не в том, что их просто пропустили, или что при аресте у Энди не было такого кольца на пальце. Ничуть не сомневаюсь, что Корн мог найти где-нибудь точно такое же и подбросить его Энди. Нет, есть тут что-то ещё, что-то, чего мы не видим. К примеру, записи с камеры наблюдения на заправке в ночь убийства. Заметил Гарри, скривившись. Корн тщательно заметает следы, продолжал я. Он нарушает правила, скрывает улики, которые помогают защите, и я думаю, что он имеет какое-то отношение к убийствам Коди и Бетти. Просто посмотрите на этого деятеля, это же просто ходячий мертвец, и он буквально помешан на смертной казни. Нет, если мы хотим прижать его и спасти Энди, то должны действовать умнее и грязнее, чем Корн. Я достал свой сотовый, выбрал контакт и ткнул на позвонить. Ответили мне быстро. Ни приветствий, ни любезностей, у него не было на это времени. Я уже слышал про кодди его секретаршу. Ты сам-то цел?» — спросил Берлин. Ну, в полном порядке. Нас не так-то просто напугать. Послушай, дело против Энди сшито так, что не подкопаешься. Этот гадёныш Корн то ли спрятал, то ли просто уничтожил записи с камеры наблюдения, которые могли бы показать нам настоящего убийцу и оправдать Энди. И от нашего судмедэксперта по-прежнему ни слуху, ни духу. Похоже, Корн и до него успел добраться. Убийство Коди и Бетти это сигнал в нашу сторону. Думаешь, Корн как-то причастен к этому? спросил Берлин. Я не могу этого доказать, но думаю, что да. Что я могу сделать? Мне нужно еще деньжат». Я проверил счет. Там все еще доступно 375 тысяч долларов. Этого мало? изумился Берлин. Нет, мне это понадобится для кое-чего другого. Еще сотни штук вполне должно хватить, сказал я. И на что пойдут эти дополнительные 100 100.000? Не думаю, что тебе захочется это знать. Дэн, я думаю, будет лучше, если я буду точно знать, что для чего нужно. Разумно. Дело в том, что я хочу подкупить одного из присяжных.